Глава пятая. Разбудил меня перезвон колокольчиков, нежный и переливчатый. Я сладко потянулась, с трудом разлепила глаза и поняла, что проснулась не дома, и без всякой паники как-то сразу поняла, где я и зачем. И это было легко. Дома кровать у меня совсем не маленькая, но никакого балдахина, Да издешнее спальное место, из тех, которые моя школьная подруга характеризовала весьма витиевато. Вы ко мне пришли вдвоем? Так зовите третьего. А вот тут-то меня и выбросила из кровати. Я ж на работе, а колокольчики будильник. Отодвинула засов на двери спальни, выглянула и убедилась в своей правоте. В комнате стояла вчерашняя словоохотливая служанка и столик на колесах. А завтрак! «Император и великая княжна проснутся через двадцать минут!» Мне бы и вчерашнего ужина за глаза хватило, но надо ли обижать повара, да и остальных. Поэтому я закатила к себе столик, схватила с тарелки что-то похожее на эклер, сунула в рот и убедилась, что это очень вкусно. Следующими стали сразу три кусочка сыра, а я уже содралась с себя ночнушку и помчалась в санузел а потом хватало с обоих столиков все подряд, одновременно одеваясь. В желудке темно, и он вряд ли обидится на порядок, в котором падает еда. Платье я взяла новое, а вот туфли оставила прежние. Вчера, на удивление, они мне не сбили ноги, и рисковать я не собиралась. Минут через пять, с некоторым трудом проглотив ломтик копченого мяса, намотавшегося на сыр, я вышла из спальни. Служанка моего появления не ожидала — Мечтательно смотрела в окно и вздрогнула от неожиданности. «Быстро! Я думала, что опоздаем!» Не опоздали. Еще и ждать пришлось, когда Ярослав и Анастасия вышли к уже накрытому столу. Немного хмурые, но сразу улыбнувшиеся, когда увидели меня, а я нашла нужным улыбнуться в ответ. «Умытые, причесанные, красивые!» И поинтересовалась, зарядку делали?» Лиц слуг я не видела, но дети очень удивились. «Как это?» — одновременно спросили они. «У двойняшек такое часто бывает. Очень просто». Встала напротив и заявила голосом радиодиктора, «Начинаем утреннюю зарядку, укороченную. Ноги на ширину плеч, руки в стороны, теперь вперед. Ножницы!» Им очень понравилось, но гораздо сильнее смеяться они начали на следующем упражнении. «Руки в стороны, машем вверх-вниз. Полетели-полетели!» Правда, причину их смеха я поняла позже, когда Анастасия во время прогулки по осаду повторила это упражнение и оторвалась от земли. Стул для меня стоял у стола, и я решила не нарушать приказ императора. Только дождалась, когда дети сели, и сразу предупредила — Я уже завтракала. «А как же проверка блюд на яды?» С напускной серьезностью и искорками смеха в глазах поинтересовался Ярослав. «Думаю, что в этом плане мы можем полностью доверять повару», столь же серьезно ответила я. «А вот сок, пожалуй, проверю». «Еще бы! В желудок я чего только не накидала, а вот запить все это забыла». После завтрака мне в голову пришло спросить, какие сегодня намечаются занятия. К моему удивлению, император с нескрываемой радостью сказал «Никаких!», а великая княжна даже хлопнула в ладоши. «Мы сейчас поедем на прогулку!» «Будем кататься на лошадях!» — подтвердил Ярослав. «И ты с нами!» Вероятно, на моем лице особой радости не отразилось, потому что Анастасия сказала «Не бойся, Катя, мы тебя научим, и лошади добрые!» А вот это я уже слышала. И о доброте, и о простоте, и удивление на лицах помню, после того, как смирная лошадь скинула меня на зеленую травку. А я ведь даже ноги в стремена сунуть не успела и за уздечку взяться. Нет уж, хватит с меня таких полетов. Три дня с трудом садилась. «А ты можешь и не кататься?» — решил успокоить меня Ярослав. «Просто посидишь и посмотришь. Там скамейки удобные». «А до поля на карете поедем», — уговорили, в общем. Но мне показалось, что регент остался недоволен, когда мы втроем в карету сели. Он на своей лошади то и дело мимо окон проезжал, заглядывал и хмурился. А мне-то что до -то его плохого настроения. Не я себя в середину мягкого диванчика усадила. И в том, что император и великая княжна в мои руки вцепились, не моя вина. Может, им так удобнее о достопримечательностях рассказывать?» Ехали, кстати, не очень долго, где-то километров в десять и большей частью по лесу. Красиво, могучие дубы, высокие сосны, полянки в цветах. Но меня занимало совсем другое. «А регент, он маг?» «Еще какой!» — откликнулся Ярослав. «Очень сильный», — подтвердила Анастасия. «А что ты хочешь?» «Хочу позвонить родителям, а сеть здесь не ловит дин день очень серьезно спросила Анастасия. Колокольчиком? Нет, улыбнулась я. Через телефон. Связаться и сказать, чтобы не беспокоились. Ярослав тут же высунул голову в окно кареты и закричал. Дядя Егор! Регент возник рядом с каретой мгновенно, словно здесь и был. Что желает мой император? Дядя Егор, «Надо сделать так, чтобы Катя поговорила со своими мамой и папой, а то они беспокоятся». «Конечно, мой император. Все сделаю, как вы сказали». «Спасибо, дядя Егор». Ярослав повернулся ко мне и улыбнулся. «Он все сделает, Катя. Он обязательный». Я поверила, вот только взгляд регента из-за плеча императора обещал сделать этот процесс весьма мучительным. Лишь покинув карету, я смогла оценить число сопровождавших венценосных особ на прогулке. Больше десятка карет, и кавалькада до верховых, до поворота и дальше. Что же до поля, о котором говорили дети во время поездки, так оно было огромно. Может быть, 200 метров в ширину, а может и больше. Примерно в середине располагалась полоса препятствий из ровненьких зеленых кучек разной высоты. Видимо, эстетически облагороженные сена. Но про препятствие я поняла позже, когда кавалеры принялись демонстрировать дамам свою прыть, точнее, способности своих лошадей. Как-то сомневаюсь, чтобы наездники в одиночестве так прыгали. Справа, совсем рядом, возвышалось что-то похожее на трехъярусную трибуну, куда я отправились разодетые в шелка дамы с зонтиками, С десяток дам-амазонок неторопливо ехали верхом по периметру поля, разбившись на грубке и о чем-то беседовали. Я выбрала простенькую скамью в тени дерева, но устроилась на ней лишь после того, как Ярослав и Анастасия уселись на подведенных конюхами оседланных пони, и это меня успокоило. Я-то представляла детей на огромных страшных лошадях. А когда пони начали ходить по кругу на длинные веревки, я переключила внимание на полосу препятствий. Успехи всадников громко и радостно комментировали дамы на трибуне, а мне это зрелище сразу наскучило. Хотя один наездник вылетел из седла и увяз в копне, что лишь убедило меня в правильности отношения к этим большим и хитрым животным. В общем, за Ярославом и Анастасией наблюдать было намного интересней, но... Я вздрогнула, когда за спиной раздался презрительный голос. И я говорил, что некоторые слова упоминать при императоре не следует. Как кот подкрался, гад, но на любого хитроумного кота есть тапка. Не припомню, чтобы упоминалось слово «родители», парировала я. Регент молодец, я не о том, что признал свою неправоту или поражение, тему ловко сменил. «У меня есть приказ императора». А я промолчала. «Да и что сказать-то? Паузу тянуть надо». Но и с этим не очень вышло. Вокруг повис непроницаемый туман. Молочно-белая стена метрах в полутора. Я встала и оглянулась. «Регент это понятно, но дерева сзади не было. И лавочки тоже. Кошмар!» «Связывайтесь!» — процедил регент, глядя на что-то очень интересное сквозь туман. — Как? — возмутилась я. — Для этого телефон нужен. — На что похож? — без интереса спросил регент. — Вот как ответить на дебильный вопрос? Я постаралась быть точной и снисходительной. Коробочка плоская, с одной стороны черное стекло. У меня в сумке... Телефон появился в моей руке, но я по инерции закончила фразу. Лежит. «Свой смартфон я узнаю всегда по царапине в левом верхнем углу экрана, и я едва не задохнулась от бешенства. Это же мой!» «Не надо кричать», — поморщился регент. «Это зеркальное связанное отражение вашей вещи. Если подходит, связывайтесь с кем нужно. Только лишнего говорить не следует». «Мне не кричать? А что, если этот жлоб и мои трусики примерил?» И что он там про отражение лопотал? Не настоящий смартфон, что ли? Ненавижу колдунов. Вот как молодая симпатичная женщина в гневе может телефон проверить? Вот и я. Нажала пару кнопок и сфоткала регента в профиль, и только после этого обратила внимание на индикатор сети. Алло, мама, у меня все хорошо. Как вы там? Родители у меня не то чтобы странные но со мной они говорят по телефону только на громкой связи, так что иногда на их вопросы отвечать не успеваю. «Нормально, дочка!» — ответил отец. «Ты-то куда подевалась? Мы звонили?» «Работу хорошую предложили мне, но здесь...» Я огляделась и чуть не ляпнула, туман сплошной. Удержалась. «Связи нет, так что звонить редко буду. Работа отличная, гувернанткой, пока испытательный срок». Подопечные двойняшки, умные и очень послушные. И заплатить обещали прилично. Не беспокойтесь. «Лучше бы ты в школу устроилась», — посетовала мама. «А работодатель кто? Приличный?» Не знаю, из каких соображений я переслала фотку регента родителям, но тут же пожалела об этом. «Видный мужчина», — оценила мама. ты их отец?» «Нет». «Женат?» — спросил папа. «Откуда мне знать?» Может, он из этих евроценностей?» Отец разочарованно крякнул, и мама, кажется, расстроилась. «Как не повезло человеку». «Не наше это дело. Зарплату дадут, я вам перешлю денег и позвонить еще постараюсь. Пока!» Я пересылала Машке свой секретный список заказов, когда регент сказал «забыл предупредить». «Я слышу не только тебя, но и твоего собеседника». Вот так вот. Еще и подслушивает. И я съязвила, как смогла. Вы вообще, регент, забывчивы. Многое забываете сказать. «Машка, привет! Получила список?» «Да. Что-то ты сегодня щедрая, Катька. А у меня как раз два заказа сорвались. Ну, вот тебе компенсация. У меня работа хорошая нарисовалась на пару месяцев». На лице регента возникла кривая улыбочка, похожая, относящаяся к моему оптимизму. «А может, и больше». Улыбка регента перекосилась и стерлась, а у меня улучшилось настроение. «Так что трудись на благо». «Да, третий заказ, вычеркни. Дети там контактные, но хозяин козел, норовит ощупать». «Это Карлосона, рассмеялась Машка. «Да с моим удовольствием. Я подушки подкачаю сильнее и пускай резиной наслаждается. Сама смотри, к моим забеги и штук пять-десять подбрось». «И тортик, и грудинки копченой. Я потом отдам». Грудинка и долг возьму. И тортиками», — хохотнула она. «Все сделаю, не парься. А ты хоть нормально устроилась?» «Нормально. В шоколаде даже. Пока. Пока». Регент смотрел в туман. «Я на него и так продолжалось, пока мне не надоело». «Все», — нейтрально сказала я и добавила «спасибо». «Все?» Мне показалось, что он удивился. «А со своим кавалером поговорить не хочешь?» «С кем?» «Свякнуть последнему и извиниться за то, что он мой гонорар у спортивного букмекера спустил?» А на мое возмущение оскорбленно сказал, «Да чего же ты жадная? Я что, виноват, что они проиграли, кривоногие?» Ну, я его и выкинула с вещами. Тем более, что в постели он был даже хуже первого. А уж до кавалера ему... «Пф!» Возмущенно фыркнула я. Если мне захочется поболтать на интимные темы втроем, то обязательно вам скажу. Этот прохвост кивнул, и туман исчез. На обратном пути во дворец дети были радостно возбуждены. После катания по кругу они на своих пони смогли поездить вдоль длинной ленты, натянутой вдоль края поля. «Меня Зорька сразу узнала», — восторженно сообщил Ярослав. И слушалась, чуть повод тронешь. А моя стрелка идет равнее, дергая меня за руку, убеждала Анастасия. И она хорошая. Верю, улыбнулась я. У вас самые красивые и хорошие лошади. А вы упасть не боялись? Да разве с них упадешь? Помрачнел Ярослав. Дядя Егор на седло заклятие наложил, как в корзине едешь. Дядя Егор, повторила Анастасия и словно что-то вспомнила, крикнула в окно кареты «Дядя Егор!». Может быть, регент вдвое или трое? Хотя бы потому, что невозможно за две-три секунды нагнать карету. Лошадь не сможет. Что желает великая княжна? «У Кати после урока ведения, как у нас когда-то. Ты должен ей помочь». «Как пожелает великая княжна?» Регент пошевелил пальцами над гривой лошади и протянул Анастасии тонкий проволочный браслет с прозрачными подвесками. «Помните, моя княжна?» «Днем носить, на ночь снимать», — рассмеялась Анастасия, — «а через два дня она его вернет». «Верно», — регент улыбнулся и тут же нахмурился. «Мой император, ваш приказ выполнен». «Хорошо, дядя Егор». Откликнулся Ярослав, и регент вместе с лошадью уплыл назад. Анастасия надела мне на запястье браслет и попросила, «Ты отдай его дяде Егору через два дня. Они какие-то ценные. Только чего в нем такого ценного?» «Ты поговорила с папой и мамой?» — спросил Ярослав. «Да, у них все хорошо». «А наши?» — вздохнул Ярослав. Я обняла детей и тихо спросила, «А что с ними случилось?» Анастасия шмыгнула носом и, словно по сигналу, ее брат зачистил. И ведь, что странно, единственное место, где дорога к оврагу выходит, карета заговоренная, а перевернулась. Вокруг охраны полно, а никто ничего странного не заметил. Магия слабая и никуда не ведет. И княгиню Шувалову, нашу двоюродную тетю, убили. А императорский щит умер за два месяца до папы и мамы, но говорят от старости. Еще я слышал, что для всего этого нужен очень сильный маг и очень близко. «Понятно, что я дура, отпетая с отвязанным языком, но сама сглупила, сама и исправляй. Вот только я не знала, как. А вы помните маму и папу? Все же меня следует лечить уколами в специфической больничке. Принцип, который я избрала, может и верный, но исполнение...» Дети кивнули, и я облегченно вздохнула, сработала, а могло и иначе вылезти. «Я знаю девочку, которая ни разу не видела своих родителей, так что вам хоть в этом повезло, вы их помните». «Не может быть», — недоверчиво посмотрел на меня Ярослав. «У нас, к сожалению, может». «Так, теперь, как утверждал психолог на занятиях, нельзя дать зафиксироваться на печальных воспоминаниях, а то потом никаким пряником ребенка оттуда не выманишь. Но меня опять занесло не в ту степь. Подожди, Ярослав». «Что значит «слышал»? Ты подслушиваешь?» Он усмехнулся. Криво, но усмехнулся. И Анастасия достала платочек, вытерла слезы и нос. «Ну а как иначе, Катя? Нам многого не говорят, оберегают. А так сел где-нибудь, тенью прошелся по дворцу, послушал. Аська тоже умеет. Во дворце только несколько комнат непроницаемо. Зал заседаний совета. И кабинет регента, догадалась я». «Точно!» — одобрительно кивнул Ярослав. «Сегодня есть занятия?» И они сразу загрустили. «Танцы!» — презрительно сказал, наконец, Ярослав. «И светская беседа с бальными упражнениями!» — вздохнула Анастасия. «Мы сбегали, но дядя Егор нас всегда находил!» «Сбегать с уроков плохо и неправильно, и вы не будете, а мне надо в свою спальню сходить убраться. Я там такой беспорядок оставила!» Перед ужином погуляем по саду, хорошо?» «Ты опоздала», — почему-то усмехнулся Ярослав. «А сказку? Сказку расскажешь на ночь?» «Да», — пообещала я, и дети радостно захлопали в ладоши. Вот и вся психология. «Сказка — наше все». Ярослав угадал. Ворвавшись в свою спальню, я обнаружила первозданный порядок, и это стало неприятным открытием. Получалось, что по моим вещам кто-то шарился без всякого стеснения. Исчезло вчерашнее платье. Просто не застелены новые. Сумку, кажется, никто не тронул, но... Спорное предположение при местных реалиях. Однако ноут и телефон оказались на месте, да и фейс-профиль регента был в наличии. Разглядывая недовольное лицо на экране телефона, я вдруг поймала себя на мысли, что пребываю в полном неадеквате. И действительно, немногим более суток назад любого, кто принялся рассуждать о магии, императорах и подобном, я посчитала бы психом или завзятым шутником или тем и другим вместе. А сейчас? Сейчас я гувернантка императора, и великой книжной, конечно. Как говорит Машка, полный отпад на краю обрыва. «Шмотки типа спецодежды, ладно, но вот браслетик, который регент из лошадиной гривы вытащил, симпатичный. Тонкая косичка из проволоки, подвески прозрачные и мелкие, кроме двух со спичечную головку, черных с искорками внутри, и функциональный. Как надела, так ни одного видения еще не было». Браслет на руке дрогнул и ощутимо потащил руку в сторону двери, но ну и меня, понятно. «Если упираться, проволока врезается в кожу, а подчиняешься, так только направление указывает». И я пошла по фиолетовым коридорам, лестницам, пока не поняла, что волокут меня, как козу на веревке, к двери кабинета регента. Тут-то я и разозлилась, шлепнула правой рукой по браслету и ругнулась непечатно. Браслетик в и успокоился, и дверь передо мной распахнулась. Регент сидел за своим массивным столом и что-то писал. «Мрачный. Не в моих правилах отвлекать людей от дела, и я решила оглядеться. В первый раз как-то не до того было, но ничего впечатляющего в кабинете не оказалось. Шкафы вдоль стен, застекленные полки с какими-то папками и книгами. И за окном ничего интересного, муть какая-то серая». «Канцелярия в полуподвале, и сам хозяин кабинета на бухгалтера похож, а вся картина в стиле «злой бухгалтер» пишет гусиным пером письмо турецкому султану, только перо на бамбуковую палочку похоже и бумаги не касается. А пальцы, которые его держат, длинные и тонкокосные, породистые, что называется. Я даже загляделась невольно, красивые мужские руки — вообще моя слабость». «Ты опоздала с докладом на десять минут», — вдруг рявкнул регент, не отрываясь от писанины. Я вздрогнула от неожиданности, хотя... На что еще можно было рассчитывать? «Мне было назначено время?» — смиренно спросила я. «Да». «И о чем докладывать?» «Обо всем». «Хорошо. Сегодня один добрый человек помог мне связаться и поговорить с родителями. Он...» «Об этом мне известно. Дальше...» Даже не знаю. О чем ты говорила с императором в карете. Только о вас и вашей доброте. Что? Но это же вы дали мне поносить браслет? Польза есть, признаю, но и вреда. Регент поднял на меня глаза, и я подумала, что будь у него носик хокучейника, то пар бил бы из него струей, а если еще и свисток. Правда, глаза красивые, цвета крепкого черного кофе. И хотя блондинов я не люблю, но тут интересное сочетание. «Ты должна докладывать обо всех...» «Не должна!» Перекрыть голос регента я не пыталась, но он каким-то образом услышал и замолчал. «Когда вы уговаривали меня...» «Именно уговаривали!» Подчеркнула я, увидев на лице собеседника гримасу удивления в смеси со злобой. «Принять должность гувернантки». Вы были сама доброта и порядочность, да, и обращение на вы, и госпожа, и Тютимути. Мути...» тюти — -мути", хрипло повторил Регент, и в выражении его лица появилось потрясение. И извиниться, не забыли. У вас двойные стандарты, но если вам удобнее общаться на Ты, Ты. Регент прочистил горло и продолжил Ты. «За один день трижды вмешалась в распорядок Дня Императора. Какое ты имела право?» «Вообще-то он меня уже выбесил, а иначе с чего бы меня так занесло?» «Скажи мне, регент!» И улыбнулась, потому что вспомнила аналогию «Скажи мне, кудесник, любимец богов, какое из моих вмешательств нанесло урон детям?» ляпнула и застыла, потому что в дальнейшей жизни нарисовались яркие и простые варианты. Лучший — оказаться дома с суточным заработком или без него и превратиться в местную мышь или привидение. На то он и кудесник. Регент прорычал что-то невнятное и затих, а я поняла, что возможен и третий вариант. Вы, регент, помните, что я гувернантка при двух прелестных детях? «Один из них император, но для меня это неопределяющее. И стучать вам на моих подопечных будут другие. Не я!» Повернулась и пошла к двери. Уже приоткрыв ее, оглянулась. Регент оперся о стол руками и медленно поднимался, наверняка для того, чтобы метнуть молнию и испепелить меня. Но следующие мои слова заставили его застыть в этом странном положении. «Возможно, регент вам будет интересно вот что. Дети здоровы!» И вышла из кабинета. Похоже, я сошла с ума. И не потому, что таким образом говорила с самым могущественным человеком во дворце. Все оказалось еще хуже, потому что я подняла руку с браслетом и пусть не очень уверенно сказала «в мои комнаты». А он вежливо потянул запястье и отвел, причем куда попросила. Шагая по коридору, я думала, что только что проехалась с задницей и по перилам, бритвенно-острым, а регент, понятно, что он завзятый козел и запросто может пакость устроить, но когда улыбается... Права мама, очень даже видный мужчина, особенно руки. И не эти ли руки ласкают меня во сне? Без всяких сомнений занятия танцами радости детям не принесли, У обоих лица были на грани печали, но настроение быстро наладилось, как только мы спустились в сад. Ярослав отправился в свой кавалерийский поход вокруг клумбы, а Анастасия, осторожно посмотрев вокруг, занялась чем-то около цветущих кустов. Скоро она подсела ко мне на скамейку, состроила довольную рожицу и, прижав одну ладонь к другой, тут же развела их в стороны. В воздухе повисло полупрозрачное изображение маленького букетика из зеленых цветочков, прелестного букетика. «Очень красиво», — похвалила я, и ни один живой цветок при этом не пострадал. «Да», — довольно согласилась Анастасия и свернула изображение. «А что ты сделала с тем букетом?» Положила на тумбочку у кровати. «Как просыпаюсь, сразу его и вижу». «Хорошо», — кивнула великая княжна а мой француз письмо прислал. Каждый месяц пишет. «Это хорошо. А ты ему пишешь?» «Только отвечаю». Она нахмурилась, вздохнула и сказала, «Да врет он все. Его послушать так только и делает, что учится как проклятый. Даже ночами фолианты читает. Но я же вижу, чем он занимается». «А он смотрит твоими глазами?» «Очень редко», — с сожалением произнесла Анастасия. «Раньше чаще смотрел». «Неудобно как-то», — покачала я головой. «А если ты не хочешь, чтобы он что-то увидел?» «Можно глаза закрыть или картинку подсунуть». «Так ты ему так и напиши в ответном письме, что недовольна его поведением». «Как?» «Сейчас». «Я задумалась, но ненадолго. Вот». «Ваше занятие, принц, несомненно истощают организм и подрывают здоровье. Дальнейшую карьеру вашу вижу в качестве одинокого исследователя мира или в статусе ученого монаха». Анастасия звонко рассмеялась. «Да разве так можно?» «Наверное, нет. Но если он обнаглел до того, что перестал стесняться...» А регент-то прав. «Только теперь я влезла не в распорядок царственных особ, а в их личную жизнь, и не без успеха. Как я поняла, Анастасия вечером написала принцу, что я посоветовала, слово в слово. Сомнительно, что этот козлик прекратил свои похождения, но демонстрировать их перестал, да и писать письма с тех пор начал по два раза в неделю. Ужин и вечерние занятия не принесли никаких проблем. И лишь одно изменение. На мой вкус, дети немного раньше бросили вечерние занятия, убежали в спальни и, вернувшись, без лишних слов, забрались в кресло. Но к тому времени я уже решила, какую сказку расскажу сегодня. Колобка я отмела еще в самом начале выбора. Ничему хорошему этот субъект научить не мог. В одной далекой-предалекой стране На краю большого-пребольшого леса, в маленькой избушке, жили-были коза и семеро ее детей-козлят. Все шло неплохо, я рассказывала, дети, приоткрыв рты круглыми глазами, неотрывно смотрели на меня, пока я не дошла до места, где коза отправилась на базар. «Здорово — Здорово! — смеялся император. — Коза на базар! — Очень смешно, — вторила ему великая княжна. «Это сказка», — очень серьезно сказала я, «а в сказках и не такое бывает». Далее, до самого последнего слова «сказки» они меня не перебивали, но потом Ярослав спросил, «А это был тот же волк, что и вчера?» «Нет», — покачала я головой, «все равно на вашем листе очень большие волки, шесть козлят за раз проглотить, и надо дядю Егора про заклятие расспросить». «Какое заклятие?» — удивилась я. Ведь точно ничего такого не говорила. Но как же какое, когда кузнец волку голос подковывал? Он же его не молотом по голове бил. Тут уж смеялись мы все и даже слуги хихикали. А потом я сумела скроить серьезное лицо. Кто-то должен уже лежать в кроватях. Спокойной ночи. Сама я поужинала, уже раздевшись и рассуждая о том, что еда перед сном может однажды помешать мне влезть в строгое черное платье. Но пока отказываться от мелких радостей не собиралась, тем более, что повар готовил все лучше и лучше, если такое возможно. А еще я уже предвкушала сон. Да, и меня занимал интересный вопрос. Дети говорили, что регент — самый могучий маг во дворце, и мои сны — Не его ли рук дело? Хотя нет, злое лицо регента и ласковые руки никак не вязались друг с другом. Да и зачем ему это? С другой стороны, если Ярослав, не дай бог, умрет, то его дядя станет императором. Сон пришел, едва моя голова коснулась подушки.